Олег Дорман. Предисловие. Эта книга представляет собой запись устного рассказа Лилианы Зиновьевны Лунгиной о своей жизни, сделанную по многосерийному документальному фильму «Подстрочник». Я внес самую незначительную правку, обычную при публикации стенограмм, и добавил те части рассказа, которые не смогли по разным причинам войти в фильм так что книга стала больше почти на треть. Лилиана Лунгина. Годы жизни 1920-1998. Прославленная литературная переводчица. В ее переводах русские читатели узнали Малыша и Карлсона и Пеппи Длинный Чулок. Романы Гамсуна, Стринберга, Фриша, Бёля, Энде, Коллетт, «Дюма», «Семенона», «Виана», «Гари». Она переводила пьесы Шиллера, Гауптмана, Ипсена, сказки Гофмана и Андерсена. В самом начале 90-х годов во Франции вышла книга воспоминаний «Лилианы Лунгиной. Московские сезоны». Она стала бестселлером и по опросу, традиционно проводимому журналом «Эль», была названа французскими читателями лучшей документальной книгой года. Однако выпускать свою книгу в России Лунгина решительно не захотела. Она считала, что для соотечественников следует написать ее иначе, заново, с первой до последней строки. Со своими, объясняла она, можно и нужно говорить о том, чего не поймут посторонние. И однажды согласилась предпринять этот труд перед телекамерой. Думаю, французская книга стала просто черновиком ее многодневного рассказа. В феврале 1997 -го года на протяжении недели мы с оператором Вадимом Ивановичем Юсовым и небольшой съемочной группой каждое утро приезжали в дом Лунгиных на Новинском бульваре, чтобы услышать и снять устный роман, который должен был потом превратиться в фильм «Подстрочник». Долгая жизнь Лилианы Лунгиной прошла через разные страны и удивительно глубоко и ясно выразила двадцатый век, век, который подтвердил, что нет жизни всех, есть жизнь одного человека, что только один в поле и воин, что он сам и поле, что человек не игрушка обстоятельств, не жертва жизни, а неиссякаемый и потому неуязвимый источник добра. Мало кому на свете достается счастье встретить таких людей, какими были Лилиана Зиновьевна и ее муж, знаменитый драматург Семен Львович Лунгин. А ведь, вероятно, другие люди – самое важные в нашей жизни. По другим людям мы судим о жизни, о том, чем способен быть человек, какой может быть любовь, верность, храбрость, И правда ли то, что пишут в книжках? Мне посчастливилось знать и любить их. Для меня честь представить эту книгу вам. Слова благодарности. Хочу выразить признательность за неоценимую помощь в работе над книгой. Семье Лунгиных. Людмиле Голубкиной, Борису и Марине Золотухиным, Наталье Мавлевич, Инне Туманян, Роману Рудницкому, Марку Аронову, Феликсу Дектору, Ирине Мартыновой, Арине Истратовой, Ксении Старосельской, Анатолию Черняеву, Льву Безыменскому, Семье Лингрен, Жан-Пьеру Вернану, Кристин Люц, Ляли Нати и Зине Минор. Анне Гришиной, Нине Рубашовой, Георгию Кнабе, Беатрисе Олькиной, Наталье Мусиенко, Татьяне Соловьевой, Варе и Кириллу Арбузовым, Исаю Кузнецову, Ине Барсовой, Али Черновой, Юлиане Ильзен, Ноэме Гребневой, Евгению Аграновичу, Елене Ржевской, Галине Медведевой, Александру Кауфману, Александру и Галине Брагинским, Дмитрию Гутову, Ирине Сиротинской, Флоре Литвиновой, Галине Владимиру Новохатко, Али Игорю Золотовым, Борису Левинсону, Наталье Цой, Юлии Ароновой, Дмитрию Шиварову, Юлию Лурье, Андрею Харжановскому, Маргарите Шабуровой, Марии Бубновой, Дмитрию Максиму Голландом, Фрей фон Саун, Геннадию Фадееву, Светлане Новиковой, Рене Еловецкой, Анне и Ивану Кузиным. Посольству Франции в России и лично Кристин Вержат, Игорю Сокологорскому, и Дарьи Аполлоновой, посольству Германии в России лично Забини Хоффман, посольству Швеции в России лично Мариане Хульдберг, Кристине Йоханнсон, Марии Веденяпиной, лицею Виктора Дюрии в Париже, Мэрии Сен-Жан-де-Люза, Полтавскому краеведческому музею лично Людмиле Николаенко. Краеведческому музею набережных Челнов и лично Зульфире и Мансуру Сафиным, а также Леониду Горбунову, Мосгорархиву и лично Лидии Наумовой, Международному обществу Мемориал и лично Алене Козловой и Александру Даниэлю, Музею общественному центру имени Андрея Сахарова и лично Татьяне Громовой и Петеру Редвею. Дому-музею Марины Цветаевой и лично Надежде Катаевой-Лыткиной, Наталье Громовой и Эсфирь-Красовской. Московской школе номер 204 имени Максима Горького и лично Галине Клименко. Издательству «Азбука» и лично Денису Веселову. Российской государственной библиотеке лично Ивану Сербину. Газете «Известия» лично Людмиле Комлевой и Борису Пастернаку друзьям и ученикам Лилианы и Семёна Лунгиных. Варе Горностаевой, Сергею Пархоменко, Григорию Чхартишвили, Леониду Парфёнову, Олегу Добродееву, Сергею Шумакову, без энтузиазма и помощи которых фильм «Подстрочник» не был бы показан в эфире, а также Людмиле и Инне Берчанским и Екатерине Дорман. Олег Дорман